Глава 8. Город Слифёрд, 2051 год. Наконец-то закончился чёртов сумасбродный день, и, к сожалению, настал новый. Главная боль решила с самого утра стать моей спутницей и насаждать так сильно, как будто я только что вернулся с ночной тусовки. Окно открыто полностью, но с улицы не доносится ни звука. Не слышно пения и щебетания птиц. Бродящие по дороге транспорты не разрезают воздух с скоростью. Город окутала резиновая тишина, и только, если посильнее напрячь слух, можно уловить доносящиеся из центра города новостные оповещения, излагаемые со стендов. Но в памяти отразилось то, что я будто бы слышал ранее уже эти же новости точь в точь. Вероятно, крутят повтор событий вчерашнего дня. Возможно, и есть люди, издревно ожидающие такого спокойствия. И кто-то даже будет рад сложившимся, хоть и неясным для его понимания обстоятельствам. Меня же такие чувства приводили в замешательство. Я сам не ощущал себя живым, точно. Мотылька закрыли в банке, и остаётся только дожидаться изменений, пришедших извне. Где же мой воздух? Мне так необходим глоток кислорода. Интерес вкупе с беспокойством вчера всё же взяли вверх, и я лицезрел почти весь диалог Эйприл и писателя. Не сказать, что мне понравилось то, что она Далия выключила связь по этому бесстеня лукавства, скажу, что разочарование присутствует. Но как бы то ни было, все вопросы потом. Сейчас моя задача либо выжидать, либо предпринимать действия. Пошарив левой рукой по тумбочке, в руку попался телефон. Яркая голограмма заставила зажмуриться ещё не адаптировавшиеся после сна глаза. Дав команду снизить яркость экрана и озвучить данные сегодняшнего дня, голосовой помощник воспроизвел отточенным, но вместе с тем мелодичным женским голоском. Доброе утро, Чейз Кристофер Грант. Местное время 9 утра 37 минут. За окном плюс 21 градус Цельсия, 68 по Фаренгейту. Ясно, осадков не предвидится. Желаю вам удачного дня. 23 мая 2051 года. Даже несмотря на расколовшуюся на две части голову, я орезал поднялся с кровати и принялся вновь проверять информацию в телефоне, а далее на всех доступных устройствах, забираясь в ленту новостей, написав парочке одногруппников, но точно очередной издёвкой везде в подтверждение указывалось одно и то же число. 23 мая. С учётом всего вытекающего, напрашивался лишь один вывод. Без неё даже следующий день не в силах начать своё существование. Нет Эйприл нет продолжения истории. Время не то, что замедлило свой ход, а его всё остановилось в ожидании главной героини романа. Я продолжил сидеть на кровати в нижнем белье, совершенно не в состоянии понять, что же делать. Вчера, прежде чем уехать, Лата уверяла, что Эйп сильная девочка. и обязательно со всем справиться. Собирала все, что приходило в голову, внимая мое состояние, успокаивала и всячески поддерживала, но и у дамочки с гетерохромией и дельных путей решения ситуации не оказалось. Весь оставшийся вечер мы с Рутер занимались поисками зацепок о таком человеке, как Курт Хендерсон, поднимая посреди ночи связи отца, который на тот момент отдыхал с Бейли на Мальдивах, Выискивая информацию в доступных, а также недостигаемых для сторонних людей источниках, результат оказался почти нулевым. Такого человека не существует и никогда не было. Единственным схожим по звучанию имени попался мужчина в во возрасте 30 лет и проживающий в городе Хельсинки, столице Финляндии. Курт Хендерсон. Но данный персонаж не имел связи с писательской деятельностью, поэтому и этот вариант был отброшен в сторону. Подняв тяжелый взгляд вверх, что далось с трудом, так как все же головная боль оказалась мигренью, веки ощущались налитыми свинцом, который щедро залили также и в черепную коробку. На глаза попался незаконченный портрет любимой женщины, скромно дожидающейся меня в углу комнаты. Ради эксперимента в голову пришла идея каждый день приводить картину в готовность и следить за тем, будет ли исчезать результат при наступлении последующего дня. А следом поток мыслей привел к размышлениям о том, что если Эйприл удалось перенестись в тот мир благодаря символам и книге, возможно, законченный портрет поможет ей найти дорогу обратно. Посмеявшись своим собственным глупым идеям, мне ничего не оставалось, как не теряя времени, приступить к работе. Никакого смысла в учебе я уже не видел. Тем более, близилось окончание учебного года, да и все остальные рабочие дела шли в урну. Весь весь разум сейчас занимало волнение о близком человеке. Юный, тоненький, но от этого и смелый, настойчивый майский лучик служил единственным светом, проникающим в комнату, протискиваясь сквозь, казалось бы, плотно закрытые шторы. Кисти одна за другой менялись в моих руках. Приходилось выдавливать из тюбиков последние капли жёлтой и синей краски. Счёт времени был потерян. Приблизительно шёл шестой час работы над картиной. Я совсем забыл позавтракать, привести себя в порядок и всё так же красовался перед нарисованной эйп в нижнем белье. Она бы точно шутливо оценила мысельковый цвет трусов, сравнив его с моими глазами. Улыбка появилась впервые после её исчезновения, что даже мышцы больно потянулись от такой зарядки лица. Насильно оторвавшись от завораживающей сознания издов на похитившем моё сердце музы, я направился в душ. В процессе работы я совсем не чувствовал приступов пульсации в черепной коробке. Эта женщина лечит меня даже на расстоянии. Самые непредсказуемые события стали происходить на пятый день после исчезновения Эйприл. Аналогично предыдущему, когда Джесс влезла в сюжет, внося свои правки и изменяя чётко выстроенную цепь событий, повлёкшую за собой разрушение города, повторилось и в этот раз. Если первые дни смазанность окружающей обстановки казалась мне просто замедлением времени, то теперь город ежедневно рассыпался на кусочки, становился блёклым. Не играющие и влияющие роли в сюжете зданий исчезали прямо на глазах, на их месте возникала либо пустота, либо что-то наподобие реби. Массовка так и продолжала оставаться на местах, и мне даже было их отчасти жаль. Боюсь, что мы сможем протянуть максимум неделю. А далее все просто исчезнем. И, скорее всего, исчезнет и она, Эйприл. Милая моя Эйприл, помнишь ли ты, маленькая хулиганка, что я кричал в детстве, когда не мог найти тебя, играя в прятки? Эйприл, я сдаюсь. Выходи. Я жду тебя. Тишина. Одиннадцатые сутки, двадцать третьего мая. Каждый день всё, что я создавал на полотне, стиралось, Я откатывалась к начальному на тот день результату, словно замкнутый круг, в который попали мы все и из которого невозможно выбраться. Мне казалось, что я тихо схожу с ума. Ведь не выходила из дома несколько дней, пытаясь каждый раз закончить картину до конца, но мне банальное из раза в раз не доставало скорости, и как только на часах наступала полночь, холст обновлялся, возвращаясь в исходный вариант крайнего дня, и все мои труды рассеивались в прах. Связь за прошедшее время поддерживал только с родителями. Иногда отвечал Латте, что со мной всё в порядке. Она же в свою очередь каждый день приходила в квартиру на Пейн-стрит и проверяла наличие изменений, но их толк мне оказывалось. Если не считать того, что символ на полу ежедневно становился светлее, видимо, пропадая. Девушка с соседями каждый вечер обновляла место портала, только и то, как оказывался такой же, как и с портретом. Так как на домашние дела тоже требовалось время, появилась необходимость перейти с самостоятельного приготовления пищи на доставку еды. Ведь в этом вязком временном пространстве я пытаюсь вырвать каждую минуту и превратить её в колдовство над картиной. Что касаемо сложившейся обстановки, на данный момент, то, насколько меня осведомил роутер, все второстепенные герои не сильно заморачиваются насчёт сложившейся ситуации. А что Действительно. Потратил ты вчера крупную сумму приобретя авто последней модели, покоролесил денёк, а завтра уже и деньги вновь в бумажнике, и обязательств никаких не имеешь. Да и эго своё потешил. Всё даже и холодильник обновляется без потерь. Ещё одно из преимуществ ты не стареешь. Волен творить, что вздумается твоей грешной душонке, но ну а завтра всё будет вновь по-прежнему. Так что, например, одна из самых значимых фигур нашего колледжа был только рад, как сытый кот, сложившимся положением. От такой довольствующей жизни не было желающих отказываться, а следовательно, на поиски ей прел никто и не спешил отправляться. Всем было всё равно, так же как и на пропажу миссис Грейс. Пропащее общество, живущее лишь ради собственной выгоды. С Джесс ситуация обстояла как и всё в последнее время, не лучшим образом. Внезапно окрылённая чувствами ко мне девушка отправила дрона в инструмент, который позабыл у неё. От посылки прилагалась записка следующего содержания. «Если хочешь, чтобы наши шалости остались тайной, то я тебя жду». Ниже, рядом с подписью адресата, устроился чуть размазанный отпечаток губной помады ярко-розового цвета. До чего мерзко я чувствовал себя от её фокусов. Но пока мне не было дела до таких мелочей, как Джессика Миллс. Сегодня я обязан положить этому конец. Не могу сказать, откуда я лелею эту уверенность, но точно знаю, что мои усилия помогут Эйприл выкарабкаться оттуда. Эта женщина необходима нашему миру. Эта женщина необходима мне. Но главное, чтобы она была здорова и наконец оказалась тут. Всё остальное я смогу решить. Подождите. Мне кажется, Илия, что-то вокруг изменилось. Город Слипфорд 2023 год. Выйдем в свет? Мне не послышалось? Мужчина невозмутимо отрицательно качал головой и продолжил выбирать классический костюм в гардеробе, никак не объясняя дальнейший план действий на вечер. Любопытство щекотало нервы. Исходя из этого, я продолжила выводить писателя на чистую воду. Курт, теперь я сама выступлю против твоего предложения. Хотя желание прогуляться по городу и всецело оценить, как выглядел Слипфорд 30 лет назад, у меня не отнять, но, может, не стоит. Погоджители, которым ранее была знакома Эйприл. Но Хендерсон умело выкручивался, как куш на сковородке, обходя круг моего интереса. Он действительно ловко распоряжался словами, И знал обходные пути в диалоге. У нас нечем хвастаться, обычный город по близости мегаполиса. До ваших прорывов в технологиях нам вряд ли удастся дошагать даже к пятидесятому году. Вот творческие люди и выдумывают невероятные миры, в которых машины летают, до да роботы на завтрак тосты готовят и подают. Закончив приготовление Ко мне почти вплотную подошёл обворожительный мужчина в сером кашемировом костюме. Чёрная водолазка эстетично дополняла образ, облегая мышцы. Касаемо обуви, Курто остановил свой выбор на кожаных пенни-лоферах. Волосы у писателя всегда каким-то магическим образом в любое время суток лаконично соображались в укладку. Хотя за манипуляциями с прической он замечен не был. И в этот раз угольные волосы объемно и легко приобрели обворожительный вид от пары его движения руками. В мыслях пробежала. За что мужчины меня окружают, у которых не руки, а колдовские инструменты? За что не возьмутся, все ладно выходит. Через пять минут прибудет курьер с платьем для тебя. Можешь не брать с собой ничего. Если появится в чём-либо необходимость, купим по дороге. Основная миссия оставаться налегке. Так и не ответишь на мой вопрос. И, кстати, не обязательно заморачиваться насчёт моего внешнего вида. Я могу выбрать те наряды, которые уже имеются в шкафу у Эйприл, если позволишь. Я бы позволил, но повторю, сегодняшний вечер для тебя Мне ничего не остаётся, как остаться в твоей памяти самым наилучшим образом. И надеюсь, ты уступишь моему скромному пожеланию, чтобы моя спутница выглядела потрясающе. Странное поведение писателя настораживало. Зачем весь этот цирк и к чему фраза остаться в твоей памяти? Тут же опять увиливы не от вопроса. Но стоит отдать должное. Курт Хендерсон не соврал. Добравшись на заранее поджидающем нас автомобиле до вертолётной площадки, я попыталась одной рукой хватать разлетающиеся во все стороны розовые локоны, а другой не давать платью окончательно разбушеваться от порывов ветра и открыть доступ к филейной части моего тела. Чёрное миди-платье на бретелях с открытыми плечами, спиной и глубоким вырезом для левой ноги смотрелись буквально идеально. Словно фея, создающая этот наряд, готовила его специально для меня и этого вечера. Кожаные итальянские босоножки крепко обхватывали ножку узкими перекрещивающимися ремешками, на которых Возывающие размещались сияющие камни. Я ощущала себя так, словно в эту секунду взяла приз музыкант года или удостоилась награды за вклад в развитие мировой музыки. Но вместо ковровой дорожки мне предстоял путь по перфекционично гладкой бетонной дороге, на которой, казалось бы, немыслимо, нереально, ну просто невозможно упасть. Но по всей видимости, я не догадывалась о всех моих способностях и силе босоножек на высокой фигурной шпильке. Так что встречные порывы ветра помогли моему будущему не изящному падению в купе с вывихом лодыжки. Время потекло будто бы в замедленной съёмке, и на мой панический театральный визг повернулись все сотрудники, сопровождающие нас для полёта. Стит уже начинал накатывать, не дожидаясь кульминации процесса. Но, к счастью, всему представленному не суждено было осуществиться, так как небольшой выпад в бок от меня и обвитые вокруг талии руки, бережно прижимающие к себе, спасли как от фиаско, так и от бешеных вихрей, источаемых винтом вертолёта. И вновь он укрывает меня. На этот раз окутывая своим пиджаком, от которого исходит древесный аромат, угадывались ноты кедра с ещё чем-то неуловимо сладким, напоминающим грейпфрут. Вновь согревает собой и заботой, оказался вовремя, словно в нужное время без промедления. Щёки заливали от чрезмерной близости. потому что Курт продолжал прижимать и с волнением вглядываться в мои глаза. Внезапно я оказываюсь на крепких мужских руках и бережно покачиваюсь, меняя локацию. А уже в вертолёте у Мила освобождая мою ногу от обуви, писатели вместе с медицинским работником осматривают место неслучившейся травмы. Мой мозг и тело разрывались от скопившихся в них эмоций. Я чувствовала себя последней дрянью, вновь вводя глазами тем самым, отключая линзы. Ненависть к себе росла с каждым днём, пока я находилась в этом городе с этим человеком. Всё, моё нутро рвалось к нему. С истерическим воплем выбиралась из меня только чтобы хотя бы едва коснуться его волос, попробовать на вкус и ощутить прохладу губ. Я ненавижу себя. Я ненавижу себя за то, что я создана именно такой. Заложенная в меня с детства верность и преданность, какая была у моих родителей, являлась мне примером и ориентиром. Я никогда не предполагала измен со своей стороны, и также они недопустимы со стороны партнёра. Но что я творила сейчас? Мне должны быть противны его касания. Необходимо держать дистанцию и соблюдать чувство такта. Но Каждая клеточка моей души предательски отзывается на его руки, на его близость и тепло, которое ощущала и в котором нуждалась. Это его план влюбить меня в себя вновь? Мне хотелось либо разрыдаться дождём, либо влепить себе хорошую пощёчину. Вот они, две мои крайности. Вот они, две апрель, которые я вмещаю и таскаю в себе. И теперь я совершенно не знаю, какая одержит победу и возьмёт власть над чувствами и разумом. Прошу прощения, что вмешиваюсь. Обратился по всей видимости один из сотрудников компании, сопровождающий нас, одетый строго по форме, своей незначительной должности. Мужчина непримечательной внешности тривиально, но будто целенаправленно обращая на себя внимание в момент столь неловкой ситуации, слегка поклонился. Ваше лицо мне больно знакомо. Я могу ошибаться, но мне кажется, словно вы известная личность нашего города, и я вас где-то видел ранее. И я насторожилась полностью, понимая, что имеет в виду молодой человек, а точнее кого. Прошло более 10 долгих секунд, а я всё ещё смотрела на русоволосого мужчину с распахнутыми глазами, подыскивая ответ, дабы не подставить нас двоих. Метания мыслей оказались прерваны голосом, скрывающим в себе непомерную мощь. Таким курт я ранее не знала. с своей последующей репликой чётко разграничивая рамки дозволенного в сторону его спутницы, жильваки на скулах Курта заплесали. Руки, ощупывавшие мою ногу, слегка, но в то же время ощутимо напряглись. Удостоев настойчивого и нетактичного болтуна суровым, обжигающим взглядом, писатель стоя передо мной на одном колене, понизив голос: произнёс. Выйдите отсюда вон, немедленно. Настырный гость ретировался настолько быстро, что я даже не успела заметить его убегающую вдаль спину. Через секунду вернув себе доброжелательный, ласковый и даже уважительный вид, мужчина вопросительно посмотрел на меня. Проверили? Всё в порядке? Ты готова к полёту? Его руки едва поглаживали внутреннюю часть икр. В душе потихоньку начал образовываться пожар. Прочистив горло, я дала положительный ответ, после чего Курт всё тем же неприступным голосом разрешил взлёт и указал направление в Италию. полёт прошёл максимально комфортным образом, так как во сне волнения места почти не было. Осторожно разбудив меня, Хендерсон сообщил, что мы приближаемся к месту посадки. Эйприл, я бы предпочёл, чтобы дальнейшее место оказалось для тебя сюрпризом. В связи с этим прошу довериться мне и позволить закрыть твои глаза непроницаемой повязкой. Наверное, из-за того, что ещё не пришла полностью в себя после сна, поэтому и выразила согласие. Всё же далее смесь скептицизма и сомнений начали давить на то, чтобы отменить своё решение. Мягкая ткань коснулась век, и окружающее вокруг пространство померкло. и я могла лишь ориентироваться на свой профессиональный слух и своего спутника, который бережливо поддерживал за локоть, ведя сквозь гущу темноты, не позволяя упасть. Италия. Я никогда не покидала свой город, не говоря уже о сторонней стране. В наших условиях это позволено лишь состоятельным людям, по типу семьи Грантов. Уши навострились, но это не помогло, так как изначального вокруг поглощала оглушающая тишина. Но далее единое цоканье и постукивание нашей с Куртом обуви навело меня на мысль, словно мы в какой-то пещере. Нос улавливал запах камня, пыли, песка и чего-то напоминающего мел, и этот удушливый смрад забивал ноздри. Но небольшое дуновение ветерка, проскальзывающего из не всегда открытого пространства, развеивало тяжесть окружающей атмосферы. Новый, ранее неизведанный запах и даже звенящая тишина, разбавленная только издалека разъезжающими автомобилями по дороге, аналогично не являла воспоминания знакомой обстановки. Потерпи ещё немного, милая. «Моя правая рука легко лежит на его ладони, а почти не касаясь на талии, улавливается поддерживающая левая рука Курта, не переходящая грани дозволенного». «Милая?» Его обращение поставило слегка в тупик. «Прости, Эйприл. Прости». Легкие писателя выдохнули отчаяние, и даже на секунду он остановился. Мы замерли на месте, но по всей видимости, Хендерсон взял себя в руки, и почти сразу путь продолжился. Я по-прежнему оставалась в неведении происходящего. Галантно усадив меня по ощущению в на стул, Курт, стоящий позади, произнёс: "Эй, Приел, Мари Элвэнс. Спасибо тебе, что ты вновь подарила мне тягу к жизни". Я благодарю тебя за твою отчаянную смелость. Своим поступком ты перевернула всю мою жизнь и, не ведая того, подарила нас трое жить дальше. Я преклоняюсь перед твоим мужеством, упорством, любопытством и где-то детской наивностью, которые привели тебя ко мне. Возможно, я безумен, но то, что происходит в моей жизни, дано испытать не каждому. Мне легче говорить эти слова, так как я не вижу твой пронизывающий, острый и непо годам мудрый взгляд. Но я говорю искренне. Эта ночь для тебя. Прошу, позволь мне слегка украсить твою жизнь. И знай, я положу все слова мира к твоим ногам, перевернув всё таким образом, что ты сможешь остаться со мной без вреда кому-либо. ровно 5 секунд молчания и тихий, басовитый, слегка с хрипацой голос перешёл в ровный и собранный оставлю лирику пусть душа её порывы говорят за меня после этих слов я ощутила его горячие нежные пальцы аккуратно развязывающие повязку в то же время заботливо отдвигая пряди моих волос, дабы не нароком ни зацепить и причинить мне неудобства. Глаза, отвыкшие от света, стали ловить фокус на пространстве вокруг. Стол, на котором расположился изысканный ужин на две персоны, сопровождаемый слегка подрагивающими от лунной прохлады свечами. Сзади Курта обратили на меня свои взоры около десяти музыкантов, стоявших на готове, как и их инструменты, которые после легкой отмашки мужчины напротив явили для нас свои непревзойденные способности благозвучного таланта, разливающегося терпкой негой и творя волшебство мгновения. Но, к сожалению... Всё меркло, и оставалось лишь сопутствующим взгляду размытым объектом в сравнении того, в самом центре какого сооружения мы сейчас находились и что именно являлось сюрпризом от Курта Хендерссона. Непринуждённо разделывая мясо в тарелке, писатель стал освещать историю знаменитого места. Амфитеатр величественно показал себя миру своим рождением в 72-м году нашей эры. Этого гиганта реставрировали и восстанавливали камешек за камешком не один раз. Имеет вместимость 50 тысяч человек. Самые великие господа и приближенные к ним могли любоваться сражениями, проводимыми здесь нижних ярусов. а на возвышенных местах находился простой люд. В этом месте пролито немало крови. Многие смелые мужи бились за свою жизнь, проявляя характер и не уступая сопернику победы. Но времена аншлага прошли, и Колизей принимает лишь туристов, которые, как залётные птицы, навещают его, восθαргаясь былой мощью. Но всё чаще замечаю удары столетий и времени. поглощающего всё на этом свете. Ровно нарезанные кусочки говядины в брусничном соусе так и остались нетронутыми. Взгляд мужчины пронзал белоснежную скатерть, но пустота, протянутая в его глазах на сотни миль вперёд, заставила меня поёжиться. Мы оба понимали аллегорию его слов. У него немало испытаний позади. Возможно, пройдя через потери и многочисленные удары рока, он уже готов принимать свою судьбу как счастье того, что он выстоял. И наконец пора открыть двери для новой эры и следующего этапа в жизни. Я думаю, это время настало. Впервые я предполагала, что Курт меня не слышит, но на его губах появилась едва Заметная улыбка. Спасибо, Эйприл. Спасибо. Ужин сопровождали изумительный ноктюрн великого Шопена и любование легендарным сооружением двух людей, которых невозможно расслоить, оторвать друг от друга, так как их связывает незримая для всех остальных нить. Понимающая тишина, немова диалога, окружала нас. Она не требовала слов. Музыканты окончили свою работу, приняв благодарственные аплодисменты и испарились, оставив нас вдвоём. Светом служили только свечи. Два танцующих огонька подрагивали, извиваясь и тянулись навстречу друг другу. Но их единение являлось безрассудным. Не позволяло расстояния, да и погодные условия сыграли бы злую шутку. Стоило только коснуться даже на миг и ощутить желанное воссоединение. Эти два горящих пламени точно устроили бы пожар, причинив вред всему, что их окружает. Есть вещи, которые должны... оставаться на своих местах. В это время в мыслях подготавливала диалог инициатором которого должна была быть я, так как он всё-таки обязан был состояться и расставить всё по местам. Тянуть дальше просто не представлялось возможным. Мы мучаем друг друга, но я рада, что своим поступком и появлением смогла дать надежду заблудшей душе оказаться тем самым лучиком света, когда жизнь кажется беспросветным мраком, не имеющим выхода. Я, персонаж книги, вымышленная субстанция, преодолев все препятствия и пройдя сквозь миры, оказалась рядом в тот решающий для него день. Её душа, даже покинув истинное тело, отыскала способ помочь любимому, не дать погибнуть. Наверное, таким образом и выглядит любовь. Надеюсь, на этом моя миссия подошла к концу. Остаться тут я не могу, меня ждёт собственная жизнь и необходимо быть на своём месте. А Курту продолжать жить дальше. Но уже без его музы, не коря себя в ошибках прошлого. Пора в очередной раз принять решение, Эйприл. Этот разговор являлся кратким, но я не первый раз отмечаю, что чем меньше слов мы произносим, выталкивая их словно через сков в горле, тем глубнее смысл выстраданных звуков. Больнее. Курт Да, мелодия. Я хочу домой. Мне закончить книгу. Со счастливым концом. После следующих слов он просто закрыл веки. Ему тяжело, как и мне. Я бы хотела не помнить тебя, Курд, иначе я не смогу спокойно жить в своём мире. Сердце Эйприл всегда будет искать пути к тебе. этого не отнять. Жёлтые колокольчики на тёмном небе мерцали и переливались, пытаясь светить нам ярче, но минута за минутой рассвет ослаблял мощь ночи и накрывал звёзды незримым плащом до полного заката следующего дня. Первые фразы мужчина произнёс с сильной хрипацой, и после каждого предложения делал небольшие отступления, прочищая горло. Что ж. Я уважаю твоё решение и повторю, что воссторгаюсь твоей смелостью. Самому мне тяжело давалось начинать этот разговор, а тем более допускать мысль отпустить тебя. Но ты достойна восхищения во всех твоих качествах. И где бы ты ни находилась, Её глазачки смотрели прямо на меня, точно беря мою душу на таран. Несмотря на всё. Запомни, Эйприл. Я сделаю тебя счастливой. Так или иначе. Пауза в пару секунд, за которую Курт шуточно поправил края ворот ото пиджака, как бы разряжая обстановку, и продолжил выводить тяжёлую атмосферу. в лёгкое русло. Но у нас ещё есть возможность прогуляться под сырной луной надмодмоза. Благо она ещё не успела окончательно спрятаться. Сырный? Карие глаза писателя заискрились, а он сам посмеялся над своей будто бы оплошностью, объясняя: Моя апрель так называла луну, которая круглая, как головка сыра, имеющая многочисленные выбоины и бледно-жёлтая, собственно, как и сам сыр. Его взгляд на этот раз устремился на нежно-розовое небо, разбросавшее перистые облака словно косы, до которых так нестерпимо хочется дотянуться и коснуться хотя бы в миг, но уже невозможно. в уголках медовых глаз заискрились слёзы я отвела взгляд а он всё глядел на небо провожая навсегда в далёкие края мирно уплывающие облака под ту самую тишину тишину которую так давно ждал тишину принятия весь обратный путь мы провели в молчании Каждой было задачен способом моего возвращения. Если все загадки нашей связи оказались разгаданы, то вопрос, как вернуть всё на круги своя, стал крепкой проблемой. Попытки связаться с Чейзом, дабы узнать о том, что происходит по ту сторону с помощью линц, не увенчались успехом. Функцию обратной связи они не поддерживали. так как версия ещё сырая курт всё же отдал мне книгу которую как он позже признался припрятал чтобы я не вызывала желания вернуться обратно или даже узнать правду но благо любовь чей заспасла меня в очередной раз предварительно разрушив планы писателя сейчас все мысли оказались расставлены по местам и он сам оказался заинтересован беспокойством о своей главной героине. Но все мои усилия связать, как и в прошлый раз мою тату с крепичного ключа и татуировки Курта, у Робороса вместе, не приводили к положительному результату. С книгой, без книги, на расстоянии не происходило ничего. Да и стоило догадаться, ведь это слияние ведёт только сюда. Неужели дорога в один конец? По прибытию, нацепив на меня парик и солнцезащитные очки в целях маскировки и нежелательных обмыроков тех, кто знает о покое настоящий апрель, мы отправились в колледж культуры и искусств. Далее по плану стоял дом Чейза, Джес Латы Но как создатель меня заранее предупредил о том, что я не найду никого в этих местах и своих знакомых, так и вышла. Будто и менее агрантов или особняк Милс встречали меня совершенно чужие люди. Даже не могу сказать, для чего был выстроен и проделан этот маршрут, но с неведомой надеждой я не могла просто сидеть на месте и ждать, что меня спасут. Размышления о поиске дороги домой мучили и крутили. В последующие дни обуяла бессонница. Небольшую лепту привнесло путешествие и разные часовые пояса, так что я совершенно напрочь сбила режим сна-бодрствования ночью и отсыпаясь днём. Ко всему перечисленному и потерянности в измерениях начала влиять на мой организм, вызывая перемены в настроении. С каждым днем я все сильнее ощущала слабость в теле, вялость. С наступлением темноты мы прогуливались с Куртом по ночному городу. До центра, который только начинал жить и открывать двери у веселительных заведений и клубов, было далеко. Софиты, пронзающие небо и стреляющие в разные части света, дотягивали свои лапы и до нас, Но в этом районе всё же брал в свои крепкие руки царство покой и уют. Такими же философски безмятежными проводились и беседы во время размеренного шествия. Обсуждая дальнейший сценарий книги, я вносила свои коррективы и правки. Писатель прислушивался, где-то соглашался, А порой возникали небольшие аргументированные споры, которые впоследствии решались компромиссом. Конец книги. Курт решил утаить от меня, уверовав в хорошее завершение истории. Но всё путешествие Эйприл Элвенс мужчину очень вдохновило на то, чтобы включить это в историю, но обыграть чуть-чуть иначе. Удивительно, но после устроенного куртом ужина посреди колизея, а точнее расставленных точек над «и», мои чувства принялись угасать с каждым днем, и рвение к возлюбленному моей второй души сходило на нет, словно и впрямь все происходящее оказалось своеобразной задачей, при исполнении которой я чувствую все больше свободы и кислорода в легких. Я обретала цельность себя, а в связи с этим возрастало беспокойство за Чейза, его самочувствие и состояние родного города и мира в целом. Наступил одиннадцатый день моего пребывания в Слипфорде. Этой ночью почти удалось выспаться, если бы не частые фазы быстрого сна, И, соответственно, от этого частые сновидения, в которых фигурировала та женщина, продающая амулеты в торговом центре. Каждый из снов идентичен друг другу. Крохотная я бегаю по невероятных размеров клетке в поисках выхода. А вокруг меня садовый лабиринт, и кажется, что лучи освобождения уже освещают моё лицо и ощущается в руках. Хвост схваченной удачи. То как на зло упираюсь в тупик и так без конца. Напутствие доносящееся с неба, громкие, давящие на перепонке мощью голоса, почти переходят на виск. Вспомни, вспомни мои слова. У тебя осталось мало времени. Ты можешь не успеть, где тебя? Вспоминай или пропадёшь сама. «Сама умрешь, а остальных потянешь за собою! Вспоминай! Вспоминай!» Я проснулась в холодном поту. Шторы плотно скрывали истинное время суток, но недвижная фигура писателя отозвалась на мое неровное дыхание пробуждением. В миг очутившись рядом, кореглазый мужчина стал поглаживать меня по-приятельски по плечу, успокаивая. и не переходя границу дозволенного я заметила синяки под его глазами значит я права он попытался курт не смыкая глаз просидел под ноутбуком всю ночь объясняя тем что рискнул проверить мою теорию и превратить её в жизнь но продолжение написания книги и зарисовки на черновиках не помогли более того После того, как Курд дописал незаконченную страницу и сохранял документ, ноутбук зависал, дёргался, выкаблучиваясь и не желая сберечь творчество писателя, беспощадно бросая его на произвол судьбы, выдавал кучу ошибок, самодовольно выключаясь. Так что запихнуть меня обратно в сюжет сложением рукописи также стёрлось из наших вариантов на успех. Хендерсон сменил меня и наконец тоже лёг отдыхать. А я начала напрягать память и вспоминать хотя бы обрывки того, что говорила мне продавец с оберегов при покупке. Не удавалось пробираясь сквозь шторы, но не открывая их, чтобы не разбудить Хендерсона, я выбралась на балкон. Всё-таки сейчас раннее утро. Какое бы мнение я ни составила о Мире Курта, но солнце тут всё же другое, более холодное, даже не беря в учёт то, что сейчас ноябрь. Да и оно словно дальше от земли, чем у нас. Дом, весь дом. Линза показали полный индикатор заряда, но так и не смогли определить моё местоположение. Бесполезная штука. Как она может мне помочь? Глаза питаться солнцем, привнести покой и порядок в наш мир. Обрывки фраз протиснулись сквозь закоулки памяти, но решение всё равно не приходило на ум. Холод отрезвлял, и даже вязаный кардиган на пуговицах не согревал от мороза, заползающего под одежду. Что за прелестное создание вновь видит мой взор. Может, задержишься в лучах солнца ноября, и я успею зарисовать прекрасную богиню? Я приветственно помахала рукой, жестами объясняя, что сейчас спущусь к нему. Было радостно слышать знакомые переливы голоса, одновременно родные и в то же время чужие. Среди величественных сосен и разбежавшихся вокруг скамеек и уснувшего до лета фонтана в середине парка стоял чейс, хоть и не мой, но чейс одни небеса знают, как сильно я скучаю по этому смущённому, будто бы наивному, но таящему в себе непомерную мудрость взгляду, не громкости слов, но громкости поступков. С самого детства рядом, надёжный не подведёт, не отпустит, не предаст. Изводящая тоска до изящных рук, жара объятий, скорости и торопливости жизни, но несмотря на спешку он всё это время ждал меня, как ждёт и сейчас. Мне хотелось взвыть в небо одинокой волчицей, потерявшей из виду свою любовь, рассыпаться на миллион частиц и взмыть в небо, чтобы ветер унёс меня наконец к нему. Как добраться до тебя, чей из гранд? Как добрести до тебя, моя, именно моя любовь? В животе заурчало. Желудок звуковыми оповещениями требовал поступления пищи, но на мелочи в виде подкрепления завтраком времени не оставалось. Наспех закусив зубами бутерброд, уготованный для меня куртом, и прихватив на прогулку султана, я спустилась по лестнице так быстро, будто только что отрастила крылья. Я знала, что он мне поможет. Не предполагала как именно, но вера в этого парня Несикайма. Раньше я имела веру в его талант и уникальность. Художник подарил мне веру в себя, а не так давно и веру в нас. Здравствуй, Чейс. Сейчас же раннее утро. Ты чего забыл в наших краях? Радостно поприветствовав Азарея улыбкой, я не слишком вежливо дожёвывая закуску с семгой, я была рада знакомому лицу. Но резко ощутив запах табака, меня словно окатили холодной водой. Чейз не питает слабости к сигаретам, хотя к тем, кто имеет эту привычку, художник никаких претензий не имел. Это личное дело каждого, но своими принципами он не пренебрегал. Но и Чейз гранд не сплоховал. Вот ответ пронзительный взгляд и заданный вопрос поставил меня на мгновение в тупик. Ты же должна помнить, что моя младшая сестра посещает детский сад по близости, и я её отводил туда каждый день. Словно вопрос с подвохом. А если по прибытию ему уже рассказали о том, что настоящая Эйприл погибла ещё в апреле. А я тут разгуливаю, представляясь ею. Как же выкручиваться. Выход 1. Хитрить до победного. Чей, прости, я всю ночь утопала в диезах и бемолях, в купе целых и 16-х пауз и всё тому подобное, пытаясь возродить в себе тягу к музыке, и если откровенно, пока выдаётся непросто. По виду ясноглазого парня стало понятно, что он поверил. И моё лукавство сработало, так как мужчина слегка расслабился и понимающе улыбнулся. Неспешно ступая вдоль заснеженных дорожек, мы молча наблюдали за окружающей нас природой и её зимним состоянием. Ретривер гнался за птицами в надежде поймать добычу, но птичьи навыки оказывались сильнее скорости собаки. Поэтому он, не отчитываясь, направлялся к цели, обозначая территории пёсьих владений. Чейз, заранее предупреждаю, что вопрос не стандартный, но где ты приобрёл кулон Розы ветров? Может, у неё есть какая-то история или к ней прилагались инструкции? Голубоглазый мужчина глянул на меня изучающим взглядом, словно пытаясь разгадать какую-то тайну. Я купил их в нашем торговом центре на небольшом островке у продавщицы соответствующих товаров. Не знаю, что меня подвело к этой покупке, но тогда ты нуждалась в поддержке, вера во что-то светлое. А зачастую в таких случаях люди стараются опираться не на науку, факты, а просто верить. Безусловно, верить в чистое и могущественное. Так и я желал, чтобы ты верила в своё выздоровление. И продолжала жить, бороться даже тогда, когда выхода, кажется, нет. Выхода нет, про себя повторила я. Я сказал, кажется, нет, уточнил художник, слегка покачивая отрицательно головой. Точно, я не уловил то, что он старался донести. Эта женщина, которая продала тебе оберег, давала какие-то комментарии на его счёт. Эй, Прия. А вроде бы раннее утро, а ты уже такие вопросы задаёшь. Что-то не так с подарком? С непонимающей улыбкой мужчина взглянул мне в глаза в поисках ответов, но вместо этого я заметила в его взгляде какое-то разочарование, будто все надежды рухнули. Неужели он всё понял? Нет. Всё же, скорее всего, мне показалось, ведь услышав мой ответ, уголки его губ поползли слегка вверх. Чейз, я пытаюсь вспомнить всё, что пропустила, когда была не в лучшем состоянии, узнать то, чего не знала, чтобы сделать лично свои выводы. И мне безмерно важен твой подарок, так что хотела бы узнать его историю, если позволишь. От этих слов мне даже самой стало тошно. Ужасно. Подобная изворотливость не добавляет чести никогда и никому. Хорошо. Та женщина передавая амулет мне в руки, злогола так словно напутствием, что та девушка, что станет обладательницей оберега, появится вновь в моей жизни, но только на мгновение, и счастья мне с ней не видать. Так же я сделаю доброе дело, если намекну ей о том, что она сама является ключом ко всему. И стоит лишь захотеть, ей будут подвластны любые двери. Остается разве только покрепче взяться?» Моя ошарашенность не позволяла предпринять попыток к действиям. Чейс молча выжидал. А я, спустя пару минут оправившись от оцепенения... Крепко на прощание обняла Грандо, свиснула с ультана, подзывая к себе, и не объясняя ничего, не теряя времени, буквально полетела обратно в квартиру. Кажется, способ был найден. Оставалось пара шагов до входа в дом. Я остановилась и обернулась. Чейз улыбался мне вслед, и заметив мой взгляд, вознёс руку и показал большой палец вверх, а потом отвернулся, закрывая лицо руками и слегка пошатываясь, скрылся из вида, вбежав в квартиру ураганом и уничтожая всё на своём пути, а точнее, Сон Курта, который от моего топота тысячи слонов открыл глаза, проверил, что я жива, здорова и на двух ногах источающих сальсу, проверяю очередную теорию. Перевернулся на живот и продолжил обнимать диван. Линзы всё это время находились в активном режиме, но так как обратной связи от Чейза получить я не могла, мне стоило только ожидать момента, когда он подключится, проверит запись, которую я сейчас веду. Первые 20 минут я, даже не сняв верхнюю одежду, сидела в прихожей, и пялилась в одну точку на обоях в ожидании оповещения от пользователя по ту сторону но осознав что такое может продолжаться без конца долго и даже до следующего дня принялась заниматься домашними делами пока сосед по квартире безмятежно видел восьмой сон и мило подрагивал ногой во сне я предварительно вкусив пасту и насытив организм взялась за ведро тряпки и моющие средства. Если первое время предполагало, что уберу только основную комнату, то энтузиазм завел меня в те дебри, что, очнувшись, я уже протираю рамки фотографий и оттираю влажными салфетками ручки на комоде. Как это работает? Порой от слова «уборка» воротит, а бывает, как накипит, что всю квартиру драешь только в путь. Видимо, переживая и витая в своих мыслях, женщины могут еще и не то натворить. Связь установлена. Пользователь Чейз Грант отобразилась сверху. Я воскликнула, наверное, на весь мир. Любимый, ты рядом! Живо взяв с рабочего стола курта блокнот и ручку, принялась писать послание. Ровно через десять минут возьми свою половину амулета в руку и зови меня. Возможно, это сработает. Я люблю тебя, Чейс. Получается, ты нашла способ вернуться. Раздалось сзади. Я чуть не подпрыгнула на месте, а далее осознала, что своим поведением окончательно разбудила Курта. Это не точно, но от чего-то мне кажется, что это верный способ. Слова человека, который предоставил мне этот амулет. И я повертела в воздухе половиной розы ветров. В напутствии излагал то, что именно он поможет пылкому сердцу найти дорогу домой, как и в ранние времена заблудшие странники верили в силу этого знака, который помогал им отыскать верный путь, так и я сейчас буду верить. Неловкость атмосферы чувствовалась в воздухе. Никто из нас не знал, что сказать. И как вести себя в таких ситуациях? Прощай, Курт. Я вознесла руку вверх к муллету, но голос собеседника меня вывел из строя. Эй, Прил, постой. Зелёные глаза, непонимающий, впирились в мужчину. Сыграй для меня последний раз. Пожалуйста. От своей просьбы Он сам почему-то почувствовал себя неловко и устремил взгляд песочных глаз на свои руки. Курт заметно оттягивал момент, но если откровенно, я и сама немного волновалась. Да и разве может истинный музыкант отказать в такой просьбе? На душу пришла сюита номер 2 Бендинери, композитор которой являлся Иоганн Бах. Мы между собой её называем коротко шутка. Сейчас нам обоим необходимо услышать что-то весёлое, шуточное, лёгкое и непринуждённое, чтобы развеяло наши переживания хотя бы на 2 минуты. Мысленно я наигрывала в голове композицию подходящего живого инструмента в виде рояля, фортепиано или пианино рядом. Естественно, не оказалось. Да что писатель вытащил из кладовки, успевший запылиться за почти 8 месяцев синтезатор. Но, к сожалению, желанию Курта не дано было осуществиться, ведь инструмент либо оказался сломанным, либо просто не поддавался нам в эту секунду, отдавая верность только своей истинной хозяйке, а значит и сам музыкальный предмет ушёл на покой. Сперва Курд пытался возродить клавишный инструмент, но понимая, что время ценно, отступил. Жаль. Мне пора. Пора, подтвердил мужчина, не веря в полной мере в успешность операции. Я всё же подошла к Курту и легко, словно играючи, обняла писателя в последний раз, прошептав на ухо: Береги себя, Курт. Прошу, береги себя. Ты необходим этому миру. Покажи этой вселенной чёрт, возьми свою силу и никогда не сдавайся. Только вперёд, мой кореглазый создатель. Спасибо, что дал мне жизнь да и вообще. Спасибо за всё. Я отошла на расстояние вытянутой руки. И помни, мы с ней Всегда рядом с тобою. Вот тут мой указательный пальчик дотронулся до его сердца, подарив на прощание солнечную улыбку, мужчина переминаясь с ноги на ногу, в итоге не выдержал и, дав волю чувствам, рванул ко мне так быстро, что даже чёрные волосы вздрогнули, рассекая воздух. сжимая меня настолько сильно, что я подумала о целости моей грудной клетки. Если бы мы все заранее знали, что это тот самый момент, когда видим своих близких, сердце людей в последний раз, мы бы, наверное, обнимали их именно так. Именно так. Султан взирал на меня всепонимающим человеческим взглядом, жалобно поскуливая. За секунду до того, как я приложила половину розы ветров к скрипичному ключу на своем запястье, услышала очень-очень тихое «Объем ту, мелодия». «Прощай, Курт, ты свободен». «Объем ту». до скорой встречи французский